Глава шестнадцатая «Чего орёшь?» – спросил Михаил, подбегая с топором в руках. Но когда я объяснил ситуацию, уже он заголосил на всю станцию. «Общая тревога! Подъём, мля! Все добровольцы ко мне! Быстрее! Стройся!» Уже через несколько минут работа закипела. Первые два вагона, оставшиеся на рельсах, было решено завести на станцию. Напряжение на путях ещё оставалось, но недостаточное для движения поезда. Решено было расцепить локомотив и первый вагон и тянуть по отдельности. Остальные вагоны, к сожалению, с рельс сошли, и пришлось их бросить в туннеле. «Раз-два! Взяли! Ещё взяли!» — командовал начальник станции, сам толкая вагон вместе с остальными. «Мне нашли крючья». И адаптировав систему блоков, я раз за разом перецеплял её к шпалам, подтаскивая вагон со своими помощниками. Около сорока человек было занято в роли бурлаков, но остальные тоже не бездействовали. Оставшиеся в туннеле вагоны растаскивали по запчастям, разбирали на детали и всё полезное переносили на станцию. Уже стало понятно, что мы здесь надолго. А раз так, нужно как можно больше полезного принести в новый дом. В дело шло всё, от скамеек и перил до ламп и внутренней обшивки. Работа кипела больше десяти часов. Но когда некоторые парни повалились без сил в уверенности, что их долг выполнен, остальные продолжили трудиться. И в первую очередь сварщик. Он матерился так, что стены дрожали. Наверное, приличных слов в его обиходе вообще не было. Поэтому на общей встрече он предпочёл молчать. Но дело своё дедок знал. Перила и прочие металлические конструкции стягивали болтами, а затем сваривали в единую решетку. Между ними крепили листы обшивки поезда и декоративные панели со станции. В результате к утру следующего дня проход оказался наглухо перекрыт, хотя толщина и надежность стены оставляли желать лучшего. Но что имеем, то имеем. На всякий случай к этой конструкции подвели провод из третьего рельса, подав напряжение. Заземление вышло отличное но я всё ещё сомневался в действенности тока на призраков. Нужно было расспросить блондинку, понять, что именно там произошло. Вот только сил на это не оставалось совсем. «Я всё», — устал, сказал я Михаилу. «Пост сдал». «Отдыхать идёшь?» «Заслужил», — кивнул начальник станции, сам не спавший уже сутки. «Мне тоже пора на боковую. Герман, покараулишь?» «Сделаю, товарищ Старлей» кивнул поправляющийся парень. Теперь он был в полной полицейской форме. С пистолетом и дубинкой на поясе. Явно при деле. Хотя нога всё ещё в бинтах и шине. Но сейчас у меня даже иронизировать на тему одноногого капитана сил не осталось. Только спать. Я добрался до своей скамейки возле лазарета и отрубился. Стоило закрыть глаза, как на меня тут же навалилась боюкующая чернота. «Твою мать! Слава! Слава, очнись!» Крик Михаила выдернул меня из блаженного забытия. Перед глазами всё кружилось. Казалось, что пол и потолок поменялись местами, а люди какого-то чёрта у меня над головой. А потом я понял, что мне не показалось. На меня смотрели дула трёх пистолетов. Больше десятка человек с топорами и тесаками обступили меня со всех сторон. Я же висел на потолке вниз головой, зажав страховку. «Что за...» — пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Мужики, что случилось?» «Это ты у нас спрашиваешь?» — ошалело переспросил Михаил. «У тебя хотелось бы узнать. Ты же чёртов человек-паук. А ну, слез немедленно. Руки так, чтобы я их видел». «Спокойно. Сейчас всё будет», — ответил я, не собираясь сопротивляться. «Только спокойно. Понятия не имею, что произошло, но...» «Руки за спину!» — скомандовал начальник станции, когда я оказался на земле. «Не дёргайся, иначе пристрелю». «Что, опять?» — попробовал пошутить я, но мой юмор окружающие не оценили. Через минуту я оказался плотно связан и посажен рядом с колонной на пол. После того, как я сдался... «Хорошо, раз тумаков не надавали, значит, косяков больших за мной не числилось» или же упоминание о них решили оставить на время допроса. «Что ты помнишь?» — спросил, сильно нахмурившись Михаил. «После того, как лёг спать?» «Ничего», — честно ответил я. «Хреново, потому что, по уверению очевидцев, ты не спал», — сказал начальник станции, садясь напротив. Прилег и тут же вскочил, озираясь, а потом побежал к последнему туннелю, где ставили ограждение. Ударил сварщика, когда он попробовал тебе помешать. Размотал патруль, стоящий чуть дальше, и чуть не убежал в темноту. И то, что ты при этом спал, нисколько ситуации не облегчает. Совсем наоборот. Вот ведь. Больше я даже и сказать ничего не смог. В первые мгновения чуть не заорал, что всё это чёртов бред. И ничего такого быть не может, потому что просто не может быть а потом захлопнул открытый был рот. Тут уже столько всего произошло, чего не может быть, что спорить даже с самим собой казалось глупым. К горлу подкатила тошнота. Мне стало страшно. Отчётливо ощутимо страшно. Да просто жутко. Кажется, я терял то единственное, что твёрдо связывало меня с этим миром. Самого себя. «Фигово. Ничего из этого я не помню» сказал я, прижав затылок к парохладной колонне. «Что делать будем?» «Если б я знал», — грустно усмехнулся Михаил. «Сейчас ты в сознании? Контролируешь себя полностью?» «Да», — я кивнул, взглянув на шкалу энергии. «Интересно, помнится, я легко избавился от наручников, телепортировавшись. Получится сделать то же самое с верёвкой. С другой стороны, меня связали моим же шнуром» а терять последнюю страховку очень не хотелось. «Послушай, я могу списать это на ПТСР. После военных действий у ребят какой только фигни не появлялось. Но легче тебе от этого не станет. А главное, сейчас народ уже не может доверять тебе до конца. Говорят, ты дрался, как о карабаты в фильмах. Больше прыгал, чем бил. Правда, от ответственности тебя это всё равно не освобождает». «Связали надёжно?» — улыбнувшись, спросил я. Михаил, понимающе кивнул. «В таком случае я ещё посплю, а потом уже разберёмся». «Это у тебя шутка такая?» «Нет, с какой стати? Я так и не выспался. Силы, может, и есть, но совсем не те. Я не так опасен, никуда не денусь. Посплю, может, легче всем станет». «Серьёзно? Ха». Михаил усмехнулся, поднимаясь. «Хорошо, деться тебе и в самом деле некуда». «Проснёшься, зови». Несмотря на все мои заверения, в этот раз заснуть удалось только через полчаса. Пусть начальник станции и оправдывал мои действия ПТСР, я знал, что истина куда проще. Раньше тварь в моём мозгу таких финтов не выделывала. Шёл уже шестой день с начала катастрофы, и только сегодня самоволия голоса проснулось. От перспективы потерять тело меня начала бить крупная дрожь. Я вспомнил, как нечто доворачивало моё оружие во время ударов. Как помогало использовать способности. И от ужаса у меня на лбу выступил холодный пот. «Спокойно, только спокойно», — пробормотал я, глядя на горящую под потолком люстру. Это было в первый раз. Может, Михаил и в самом деле прав. Долго себя убеждать не пришлось. Усталость взяла своё, и я уснул, не обращая внимания на холод и верёвки, спутывающее тело на сей раз мне что-то даже снилось странно одетая низкорослая девушка с заостренным носом и красными глазами вела меня по переходам метро лампы тускло помигивали под ногами хлюпала вода а в нос доебил запах гниющих водорослей проводница была странно знакома хотя я видел ее впервые она хотела что-то сказать но в этот момент меня грубо вырвали из сна трясся за плечи «Подъём, спящая царевна!» — разобрал я голос Михаила. «Что, опять?» — пробормотал я, готовый встретить взглядом толпу. Но нет. Мельком осмотрев станцию, я понял, что всё так же привязан к колонне. Народ и в самом деле собрался в группу, но теперь уже рядом с недавно запечатанным выходом в туннель. А с той стороны раздавался нетерпеливый металлический скрежет. «Твою мать!» «Похоже, электричество их не слишком останавливает», — выругался я, продирая глаза. «Кто там?» «Пока непонятно, но успели мы вовремя», — сказал Михаил, освобождая меня из пут. «Не подними ты тогда тревоги, сидели бы на жопе ровно и дождались. С меня сняты все подозрения в лунатизме. Ещё чего, будем тебя привязывать перед сном. Но когда бодрствуешь, вроде нормальный, так и продолжай держаться». «А если почувствуешь, что что-то не так, просто скажи мне. Лучше получить пулю в висок, чем потерять себя», — мрачно сказал начальник станции. «Поверь, я это уже видел. Это станет актом милосердия». «Ага, конечно», — кивнул я, растирая затекшие руки. А про себя поставил галочку. «Не говорить о проблемах, иначе можно и жизни лишиться». «Что делаем?» «Нужно разобраться, почему ток не работает» если вообще должен. «Настя, спасённая тобой блондинка, вроде пришла в себя, но со мной говорить не хочет», сообщил Михаил, протягивая мне чёрные тканевые ножны. «Нужно расспросить её, узнать, в чём дело. Её и детей. На случай, если захочешь их разговорить, я собрал с выживших несколько жвачек и конфет. Больше, увы, нет». «Понял», кивнул я, принимая гостинцы. «А это что?» «Мачете» лаконично ответил Михаил. «Всё же от качков какая-никакая польза есть. Они собрали много туристических товаров. Иннокентий сказал, что когда ты очнёшься, он тебя научит основам фехтования. Может, с холодником у тебя будет лучше, чем с пистолетами. Хоть раз попал за магазин». «Даже два или три», — сказал я, признавая крайнюю свою неэффективность в роли стрелка. «Ничего, это нормально для начинающего». «Полгода тренировок, и будешь стрелять как снайпер». «Осталось понять, где взять столько патронов», — усмехнулся Михаил. «Ладно, иди узнавай, потом доложишь по обстоятельствам». «Договорились», — кивнул я, проверяя доставшееся оружие. «Не бог весть какое, не мифический кладенец и не пиломеч из вибрариума, но вполне приличные мачете, даже с защитой ладони». Реконструктора я нашёл почти сразу. Он вместе с десятком мужиков и подростков стоял рядом с новой стеной. Но, в отличие от остальных, не таскал камни с завала для укрепления металлоконструкции, а учил их базовым движениям. С первого взгляда было понятно, что он нервничает. Регулярно оглядывается на стену, но старается не суетиться. «А, Слава, вставай в строй, смотри!» «Ваша задача — атаковать противника в уязвимые места. В нашем случае это руки от кисти до предплечья. Ноги по колено и голова с шеей. Есть надежда, что жопы призраки видеть не умеют», — жестко говорил Иннокентий, показывая очередной удар. «Твари сильные, живучие. А потому вместо нанесения ран задача рубить как дерево, надеясь, что они не смогут пользоваться конечностью». Я повторил за ним несколько движений. Чувствую себя полным идиотом. Реконструктор пытался за минуты научить нас тому, на что у нормальных людей ушли бы годы. Он максимально упрощал задачу, не делая акцент на защите. И я прекрасно понимал почему. Толку учить защищаться от призраков, если их невозможно победить, только задержать. Хорошо, видите врага, рубите, приговаривал инструктор, показывая очередной замах. Легче всего бить по диагонали. Рука ушла вперёд, второй заслонись, и тут же, повернув кисть, обратным ударом ударили ещё. «Ток пошёл!» — обрадованно крикнул электрик, выбегая из технического туннеля. Секунда, и наша преграда заискрилась, затрещала разрядами, а затем всё стихло. Удивительно, но искрежет когтей пропал. Я напряг слух, но с той стороны не доносилось ни звука. Мне даже не пришлось подходить ближе. По радостным лицам ополченцев всё было понятно. «Что замерли?» — окрикнул их недобро Михаил. «Продолжаем таскать камни! Чем быстрее управимся со стеной, тем меньше потратим бензина в генераторах! Шевелитесь!» Люди снова потянулись вереницей к обвалам, перемещая груды камней из одного места в другое. Но для меня это было уже не так важно. Ток работал. Значит, с этими тварями всё же можно бороться. По крайней мере, отпугивать их или наносить увечья. Получается, что хотя бы частично наши выводы оказались верны. Призраки — энергетическая сущность. «Слава, можно тебя на пару слов?» — сказал Иннокентий. Кивнув, я отошёл на несколько метров. «Ты напал на мой отряд!» «Блин, слушай, прости. Я немного не в себе был», — поморщившись, попросил я. «Не в себе?» «Ну, может, но ты явно знал, что делал. И твои кривляния сейчас в строю это только подтверждают», глядя мне прямо в глаза, проговорил реконструктор. «Я хочу устроить с тобой спарринг, учебный, но на мачете. Не против?» «Почему нет?» — ответил я, не поняв про кривляние. следующую секунду мне пришлось отпрыгнуть на метр, ведь блестящее лезвие мелькнуло у меня прямо перед носом. «Эй!» Не обращая внимания на крик, Инн наступал. Каждый взмах его оружия перечёркивал жизненно важный орган, руку или ногу. Мне оставалось лишь отпрыгивать, лавируя между колонн. Вот только продуманный реконструктор знал, куда меня загонять. Он за минуту выдавил меня в угол, не оставляя ни шанса. И тогда я понял, что он не учит, а собирается меня убить, на полном серьёзе. Энергия оставалась на единице. Прыгнуть я мог только ему за спину, но ин не давал мне времени пялиться в одну точку. Он рубил, колол и кромсал, а я едва успевал отбивать удары и уворачиваться. Темп всё время нарастал, и в какой-то момент реконструктор взвинтил его настолько, что моё тело стало отказывать. Я больше не успевал уворачиваться. На куртке осталось несколько распоротых линий, и когда в очередной раз его клинок просвистел в воздухе, я, не выдержав темпа, шагнул вперёд. Реконструктор легко отбил удар в сторону и уклонился от лезвия, но я не собирался просто фехтовать. Я видел, как и куда смогу ударить, а руки действовали без моего ведома. Поймав клинок противника плашмя, я шагнул вперёд и впечатал свою гарду ему в лицо. Поймал руку и со всего размаха пнул под колено. Следующий удар отсёк бы Иннокентию голову, но я успел перехватить управление, глядя в его ухмыляющееся лицо. Не умеешь пользоваться, говоришь? со смешком спросил реконструктор, когда я отступил на шаг назад. Он поднялся, вытирая кровь из разбитого носа платком. «Подло и грязно, но твои приёмы работают. Я сразу понял, что тут что-то нечисто, когда увидел тебя во время драки. Так что скажешь, у кого учился?» «Ты меня раскусил. Уральская школа», не моргнув глазом, соврал я. «Кто конкретно? Я знаю оттуда несколько мастеров спорта. Сам у одного из них учился» настаивал Иннокентий. Но я лишь отмахнулся, вставив клинок в ножны на поясе. Естественно, я никогда не учился фехтовать. И то, что сейчас показал, — защитная реакция, но не моя. Что-то внутри меня хотело жить не меньше, чем я сам. А ещё оно хотело сбежать со станции. Знало, что скоро произойдёт нападение призраков. Если так, оно обладало потрясающей интуицией, только ошиблось в сроках. «Привет», — сказал я, подходя к электрической печи, возле которой сидели спасённая девушка и дети. Вместе с ними были и Маргарита Петровна, а ещё Артём и Кристи, которая, кажется, почти пришла в себя. «А у вас тут уютненько». «Трейсер!» — почти хором сказали дети. Но девушка на них зашикала, и они закрыли рот ладошками. «Это секрет, вы разве забыли?» — строго сказала Кристина. «Никто не должен знать, что перед нами настоящий супергерой». «Кажется, ты нашла единомышленников», — усмехнулся я, присаживаясь рядом. «Я уже не раз говорил, нет никаких супергероев». «Точно, а телепортом владеют все», — в полголоса заметил Артём. И в его словах я почувствовал некую недосказанность. «Я вам гостин принёс», — сказал я, достав конфеты и леденцы. «Хорошим информатором за хорошую работу». «Мы уже всё рассказали Михаилу», — ответила Настя, обхватив себя руками. «Лучше я пойду камни таскать, чем переживать всё заново». «Конфета за ответ на вопрос», — продолжил я, показав лакомство детям. «Сколько пальцев у меня на руке?» «Правильно. Сколько лун на небе?» «Да, одна. Держи конфету». «Сколько вас было в машине?» «Четверо», — тут же ответил паренёк а потом, ойкнув, покосился на Настю, но конфету взял. Девушка сжалась, как от удара, спрятала лицо в ладони. Несколько секунд плотина продержалась, а затем слёзы ручьём полились на пол. «Маргарита Петровна, может, прогуляетесь с детьми?» — спросил я, отдав женщине все оставшиеся гостинцы. «Идёмте, внучки», — сказала медсестра, охнув. «Нечего нам тут слушать страсти всякие». «Итак, что случилось?» — спросил я, когда посторонние удалились. «Кто был четвёртым?» «Мой парень... Федя...» — глухо ответила Настя. «Это он затащил нас в ту дурацкую машину. Вокруг летали эти твари, демоны. Рвали всех в клочья, его ранили. Но он затолкал нас с его братьями и запер дверь. Я больше суток сидела с его трупом. «Корпус был запитан от аккумулятора?» — решил уточнить я. Но девушка лишь помотала головой. Она сидела на скамейке, обхватив себя руками и покачиваясь взад-вперёд. А когда я попробовал до неё дотронуться, закричала. «Не знаю! Не знаю я! Что непонятного?» — взвыла она, вцепившись себе в волосы. «Я должен знать, что там произошло. От этого может зависеть жизнь всех на станции, ты понимаешь?» не сдавай, спросил я. «В том числе твоя и этих детей. Может, он говорил что-то перед смертью? Давал указания?» «Нет. Он только постоянно твердил, что очень устал. Что хочет поспать, чтобы ему никто не мешал». Сквозь слезы произнесла девушка. «Говорил, хочу поспать, и чтобы никто меня не беспокоил, никто не трогал». «А золотое яблоко он перед этим не ел?» Загоревшись догадкой, спросил я.